Я рассматривал позиции врага в прицел СПД, а в голове тихо, но жутко занудно кто-то бормотал. «Иди ко мне. Я вижу твое желание. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Иди ко мне». «Да иди ты сам к маме!» – прошептал я. Эта пропагандистская хрень, сильно напоминавшая призывы долга и начавшаяся ни с того ни с сего минут 10 назад, отвлекала от думчивого рассматривания противника. А посмотреть было на что. Как и предупреждал монстр, защитники монолита были облачены в обычные для них экзоскелеты. Но это не самое страшное. Броню шлемов, пуля СВД, снабженная стальным сердечником, пробивала в легкую. Плохо было то, что слишком многие защитники баррикады, были выружены каос-пушками. То, что это именно они, я понял сразу. Ничего подобного в жизни не видел. То, что держал в руках охранник знамени в штабе долго, было меньше, и легче и гораздо несерьезнее с виду. Новая G2 своим видом внушала невольное уважение. Громоздкая с виду конструкция сильно напоминала огромный болт, которому кто-то шутки ради придела оптический прицел и приклад, Но судя по тому, насколько уважительно отзывался об этих болтах монстров, их хозяевам стоило уделить самое пристальное внимание. Однако на всех хозяев внимания не хватало. Наследство от циклопа мне осталось лишь 4 патрона к СВД, а стрелков с гаусс-пушками я насчитал не меньше 5. Плюс как минимум десяток монолитовцев, застевших за удобными бойницами, сооруженными на вершине баррикады. Конечно, в активе была еще FNF-2000 с тремя гранатами к отстольному гранатомету, но как-то не очень приличала меня мысль вести перестрелку с монолитовцами в соотношении 1 к 15, в хоть и широком, но абсолютно прямом коридоре без видимых ответвлений и укрытий. Не иначе защитники исполнителя желаний заранее расчистили пространство перед баррикадой, чтобы ничего не мешало спокойно как в тире мочить психов,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 и припав к прицелу СВД, увидел бледные вспышки на концах стволов гауссовок и услышал, как ткнулась в пол пустая труба гранатомета. А потом справа от меня вспыхнуло несколько жаров, противно запищал датчик температуры, перекрывая «иди ко мне», которому я уже претерпелся. Но мне было не до датчика, я стрелял, при этом краем глаза фиксируя справа от себя выстрелы автоматической винтовки.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 в результате чего меня выбросило из воронки, словно камень из прощи. «Дьявол, и откуда я знаю про прощу?» Как всегда, дурацкие мысли в самый неподходящий момент. Третий удар о стену пришелся на шлем, отчего лишние мысли вышибла из головы напрочь, несмотря на толщину брони. Однако я успел заметить жуткую картину. Из груди метлы, в которую пришелся удар одной из жарок, вырывался метровый столб огня.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 Мой навороченный автоматно гранатометный комплекс валялся неподалеку, и повезло ему меньше, чем мне. Компьютеризированный модуль управления огнем был практически расколот гравитационным ударом воронки. По цевью изменилась серьезная трещина. Ткни и развалится. Остальные услы, на первый взгляд, были целы. Лезть за аксом в рюкзак времени не было. Оставалось лишь надеяться, что FNF-2000 «Может стрелять и в таком плачевном состоянии». А потом я увидел метлу. Жарко уже почти насквозь прожгла его грудь. За черной спекшуюся коркой горелого мяса уже практически не было видно лица. Лишь острескавшиеся кровяной сеткой глазные яблоки еще поблескивали на ней. Но руки зомби продолжали делать свою работу. Осторожно, словно боясь потревожить столб пламени, бьющий из груди зомби положил гранатомёт на плечо, потом спокойно пронес левую руку сквозь пламя и взялся во вторую рукоять гранатомёта. Монолитовцы не стреляли. Возможно, их просто слепило пламя и они не хотели тратить заряды на тело, корчившиеся в аномалии. А может, просто не успели оправиться от обстрела и подобрать гаусовки, выпавшие из рук убитых. Что дало Метле несколько мгновений для того, чтобы нажать на спуск граундомета перед тем, как пламя поглотило его полностью. Все это заняло несколько мгновений, растянувшихся для меня в вечность. Потом я видел, как на баррикаде растерял огненный шар взрыва, не столько повредивший заграждение, сколько поднявшего облако пыли и цементного крошева, укрывшего меня от монолитовцев. Дальше я смутно помню, что было. Я бежал, стрелял, Уворачивался то ли от настоящих, то ли от воображаемых выстрелов. Потом был край баррикады и круглые очки светофильтры на шлеме монолитовца, в который я и всадил с размаху СВД, к прикладу которой на конце ствола была прикреплена вернувшаяся ко мне бритва. Задави меня фенокодус, я не помнил, как крепил нож к снайперке. Я вообще не помнил, куда делась раздолбанная FNF-2000, и как у меня в руках оказалась винтовка. Мне было некогда вспоминать, я вонзал нож мечного в экзоскелеты, используя СВД как копье, и монолитовцы падали, не успевая развернуть в мою сторону неуклюжие гаусовки. Потом была тишина, даже проклятый «иди ко мне» заткнулся, только далеко по коридору еле слышно потрескивала значительно уменьшившаяся в размерах жарки и почти невидимым полупрозрачным столбом покачивалась воронка